Галина Капустина. Новая жизнь Елизаветы Андреевны. Маргоша уже привыкла, что у морковного цвета волосы и яркая помада не вызывают одобрения у таких, как этот врач, в кабинете которого она теперь сидела. Он окинул её суровым взглядом с головы до пят, не успела она войти. «Кем вы приходитесь, Елизавете Андреевне Янтальцевой?» официальным тоном спросил он, хмурясь. «Внучкой», — не моргнув глазом, соврала Маргоша. Она сразу поняла, что если скажет правду, что подрабатывала уборщицей в школе, где до пенсии преподавала Елизавета Андреевна, то врач не захочет с ней даже разговаривать. Она упоминала сына, то есть, наверное, вашего отца. Он сможет подъехать в больницу. Никого из близких сейчас нет в России, кроме меня. На этот раз Маргоша не кривила душой. Она действительно не знала никого из родственников Елизавета Андреевны, а сын по слухам уже год как укотил в Америку. Что ж, задумчиво протянул врач, заглядывая в бумажки, разложенные перед ним на столе. У меня неприятные новости. Елизавета Андреевна, судя по всему, перенесла тяжёлый стресс. Сейчас состояние стабильное, и физически она вполне здорова. Но есть тревожные симптомы. Некоторые вещи она никак не может вспомнить. В её возрасте это может быть началом старческой деменции. Например, она не может вспомнить телефон сына, и что совсем уж странно, свой собственный адрес. уверяет, что она нигде не живёт. Так мы же с ней в одном подъезде живём. Она на седьмом, я на первом этаже, скороговоркой глотая звуки, произнесла Маргоша, обеспокоенно глядя на доктора. А память у ней, дай бог каждому, она же учительница русского и литературы с опытом лет 100 как, и ученики к ней до сих пор ходят. Это хорошо. Врач кивнул и взглянул на неё уже более благожелательно. Но вашей бабушке потребуется уход. Придётся следить, чтобы она своевременно и в нужной дозировке принимала назначенные препараты. Медсестра вам всё объяснит. Не стоит оставлять её дома одной и отпускать на улицу без сопровождения. Такие пациенты неожиданно теряют ориентиры и забывают самые очевидные вещи. Маргоша растерянно кивнула. Она вдруг поняла, что из-за своего вранья попала в ловушку, и теперь у неё на руках оказался больной человек, который потребует заботы и внимания. Следующий вопрос врача окончательно выбил её из колеи. «Кстати, при ней был чемодан. Вы не знаете, случайно, куда собиралась ваша бабушка? Этого она тоже вспомнить не может». Маргоша с усилием втолкнула чемодан в открывшийся лифт. «Ну как, вспоминайте, Лизавета Андреевна? Вам на седьмой». И Лизавета Андреевна виновата взглянула на неё и отрицательно покачала головой. «Спасибо вам, Маргоша, но я там больше не живу». Маргоша уставилась на бывшую учительницу, что-то соображая про себя. «Так, ладно», — сказала она, наконец, прерывая затянувшуюся паузу. «Пойдёмте-ка ко мне, выпьём чайку, и вы всё мне расскажете». И, подхватив чемодан, направилась налево от лифта. Там, вечно заставленная колясками и велосипедами, виднелась коричневая железная дверь в бывшую дворницкую, которую Маргоша снимала. Елизавета Андреевна обрадовалась, когда на объявление, которое она дала в газету из рук в руки, прямо на следующий день откликнулся молодой человек с приятным бархатистым тембром голоса. При встрече она и вовсе успокоилась. Приятный парень, предприниматель, как он представился, готов оплатить комнату на полгода вперёд и в долларах. Именно такое условие выставила Елизавета Андреевна. Деньги, которые передал ей квартирант, она сразу же отправила сыну, как и обещала. Но потом, также приятно улыбаясь, молодой человек говорил ей слова, от которых где-то в области сердца она ощущала тяжесть и холод, будто туда поместили айсберг. — Вы же внимательно прочли договор, Елизавета Андреевна, и заверили своей подписью. Теперь на основании права собственника я прошу вас съехать. Вот видите, ко мне переехал жить друг. Друг в спортивном костюме Атидас стоял тут же, похрустывая костяшками толстых пальцев, с какими-то осенними наколками на каждом. На ведь это моя квартира, попыталась вразумить собеседника Елизавета Андреевна. Её бывший постоялец театрально развёл руками. Я вот уже и чемоданчик ваш вытащил, учтиво проворковал он. Верите, что вам нужно, я подожду. Квартиру вы отписали мне с мебелью, так что если вы не покинете квартиру прямо сейчас, мы вызовем ментов. Угрожающе склонился над ней тот, что в спортивном костюме. Массивная золотая цепь скользнула по её щеке, напоминая о реальности происходящего. Елизавета Андреевна отстранилась. Липкое чувство стыда, а не страха, заставило спрятать лицо в ладони. На её глазах творилось что-то недопустимое, а она чувствовала себя бессильной и глупой. Как же она могла допустить такую непоправимую глупость? Подписала, даже не вчитываясь в договор. Это же её квартира. Здесь С 1953 года жила её семья, когда вернулась, наконец, в Москву после амнистии отца. Теперь осталась только она. Сын, вот уже год как уехал в Америку, родители и муж умерли. Конечно, всё это известно мошенникам, иначе они не вели бы себя так нагло. В лифте ей стало плохо. «Да к чё ж, сын-то вас в Америку забирает или как?» Без обиняков спросила Маргоша, скрипнув шатким табуретом. Елизавета Андреевна не ответила. глотнула остывшего чая. Я не хотела признаться даже себе самой в том, что сын ни разу не обмолвился словом, что в будущем она могла бы переехать к нему, и позвонил-то только тогда, когда деньги понадобились. Елизавете Андреевне стало как будто зябко. Она невольно передёрнула плечами и чтобы унять дрожь обхватила себя худыми руками. Тонкий свитер не грел. Видна синтетика, а она и не посмотрела на этикетку. обрадовавшись скидке на ценнике, и тут промахнулась. И в большом, и в малом, всюду в дураках осталась. Как бы мне хотелось не сталкиваться со всей той гадостью, что творится вокруг Маргоша. Вот честное слово, хоть из дома не выходи. Я ведь и телевизор не отдавала в починку с тех пор, как перестал показывать. Так нет же, и дома достали, и без дома оставили. И что, всю квартиру отписали за так выпучила глаза Маргуша. Представьте себе, деньги в договоре были прописаны за полгода аренды. Вот их я и получила за свою квартиру. Такое дело не выиграть в суде, я же сама всё подписала. А о деньги, что за квартиру получили, где же? Сыну отправила, просто сказала Елизавета Андреевна, не обещала ему. Маргуша молча доживала бутерброд, переваривая услышанное. Сын это, конечно, святое. Только удивляюсь я вам, право дело. Сын-то ваш уже взрослый мужик и не инвалид, а туда же, на мамкину шею. Она вздохнула. Моё-то мало ещё. Вот мне и приходится на трёх работах вертеться. А как вырастет, так скатертью дорожка. Ей добавила, вставая. Ну, на бандитов этих мы надём упру. Это ведь жить не захочется, если такую несправедливость терпеть. А вы пока у меня поселитесь. И, заметив порыв Елизаветы Андреевны что-то возразить, скроговоркой добавила: "А взамен поможете мне в работе идёт? Работа хоть и физическая, да не больно уж тяжёлая. Через 5 минут нам выходить. И куда же мы пойдём?" Преободрившись, спросила Елизавета Андреевна: "Не пойдём, а поедем, по правилам Аргоша, на Красную площадь". Пока они шли от площади Революции к Спасской башне, на улицы сгустились сумерки. Елизавета Андреевна уже хотела спросить, далеко ли ещё идти, как Маргоша нырнула в тень кремлёвской стены и тут же, как будто провалилась по пояс. Елизавета Андреевна: "Ну что вы там конетелитесь? Холод же собачий!" крикнула она учительнице и исчезла совсем. Елизавета Андреевна увидела лестницу, ведущую вниз, и знак с нарисованными силуэтами мужчины и женщины. Надо же, всю жизнь в Москве прожила и не знала, что здесь туалет есть. — сказала она, когда нагнала Маргошу внизу. Не просто туалет, а бесплатный, общественный и круглосуточный. Роскошь по нынешним-то временам. Сюда больше иностранцы заглядывают. Для них этот туалет на карте Москвы недавно пометили. А нам работы сразу прибавилось. Вишь, как наследили. Маргоша открыла дверь крохотной кладовки, достала два рабочих халата, вытащила швабру и ведро. Затем... Порывшись в сумки, извлекла на свет рулон серой туалетной бумаги и пластиковый стаканчик. «Вот, за этим смотрите в оба», — наставительно сказала она и потрясла рулоном перед лицом Елизаветы Андреевны. «Здесь бумагу не выдают. Туалет хоть и кремлевский, да, общественный. Бумагу я в Белом доме беру. Для персонала ее дают пока что без ограничений». Елизавета Андреевна кивнула и невольно улыбнулась. «А стаканчик зачем?» Затем, чтобы денежки было удобнее собирать за туалетную бумагу. Отматывайте только сами. В руки рулон не давайте, понятно? Нет, Маргоша, покачала головой Елизавета Андреевна. Этим я заниматься не буду, не обессудьте. Маргоша мрачно взглянула на учительницу. Хотела было что-то сказать, но махнула рукой и убрала рулон в сумку. Ну что ж, вот вам фронт работ. А я соседний туалет смывать пошла. Будет страшно заходите. Елизавета Андреевна огляделась, словно очнувшись ото сна. Перед ней полукругом стояли люди и аплодировали. Две совсем молоденькие девушки восторженно улыбались. Необычно для московской слякотной осени, одетые во всё светлое дамы и мужчины в дорогим кашемировом пальто и шляпе, пирожком смотрели на неё с воодушевлением, как будто она только что обратилась к ним с мотивационной речью. В нос вдруг остро ударило дезинфекцией. Так что на глаза навернулись слёзы. На Елизавету Андреевну неожиданно накатил смех, и она, едва сдерживаясь, хмыкнула в кулак, притворившись, что запершило в горле. Особенно смешно ей было смотреть на мужчину в шляпе. Он видно не осознавал, что находился в женском туалете, и не знал, как нелепо сейчас выглядело его расчувствованное лицо на фоне потрясённой физиономией и морковной шевелюрой, появившейся за его спиной Маргоши. «Так, это чё за сборище в общественном туалете?» — зычным голосом гаркнула Маргоша, привлекая к себе всеобщее внимание. «Вы вот, товарищ, как вообще здесь оказались?» — обратилась она к мужчине. «I'm a tourist. I'm an American tourist», быстро залопотал товарищ, смутившись. Маргоша закатила глаза и обернулась, К Янтальцевой. «Лизавета Андреевна, да вас на минуту одну оставить нельзя. Вот нагрянет начальство с проверкой, а у нас тут митинг с демонстрацией. И чё вы здесь вообще делали такой, объясните мне, пожалуйста?» — затараторила она, коверкая слова. «Стихи читала!» — откликнулась за Елизавету Андреевну ухоженная дама в короткой песцовой шубке. «И замечательно читала. Вы, наверное, бывшая актриса?» — обратилась она к Елизавете Андреевне. Елизавета Андреевна замотала головой, но её ответ невозможно было расслышать за громогласным обращением Маргоши. "Расходитесь, пожалуйста, господа, концерт окончен", командным тоном проговорила она. Дама в писце что-то сказала по-английски, обращаясь к иностранцам и пошла к выходу. Остальные потянулись следом за ней. Маргоша оглядела придирчивым взглядом опустевший туалет, в польских ещё каких-нибудь странностей и беспорядков. допущенных учительницей. Вдруг лицо её дрогнуло, она ринулась к стене. Там на узкой полочке стоял забытый ею пластиковый стаканчик. Маргоша заглянула в него и торжествующе воскликнула: "Да это ж доллары! Елизавета Андреевна, вы что же это? Туалетной бумагой за валюту торговали, что ли?" потрясённо спросила она. Елизавета Андреевна вдруг прыснула, смеялась она громко, сотрясаясь всем телом до слёз. Это не за бумагу, запинаясь от смеха, прохрипела она. Это, наверное, из стихи. В стихи в туалете на Красной площади. Суровое лицо Маргоши тоже расплылось, наконец, в улыбке. Ладно, пора удочки смытывать, а то и правды с проверкой могут прийти. Она переложила в карман своего пальто все деньги из стаканчика. Убрала ведро и швабру в кладовку, ещё раз оглядела туалет. А вы неплохо тут убрались, Елизавет Андреевна. Не стыдно за такую работу, деньги получать. Кто бы мог подумать, это ведь неплохой бизнес можно сделать, размышляла сама с собой Маргоша. Дома она выгребла из карманов и тщательно пересчитала деньги из стаканчика. Получилось 175 долларов. Про бизнес я ничего не понимаю, сказала Елизавета Андреевна, забираясь под плед. Усталое тело Нейла просило устроиться поудобнее на жёстком диванчике. людям стихи отозвались вот это чудесно где деньги там бизнес моргоша возбуждённо подпрыгнула на скрипучей кровати я, кстати, в стаканчике визитку нашла и моргоша протянула Елизавете Андреевне бумажный прямоугольник на котором золотыми буквами было напечатано Емахина Наталья экскурсионное бюро Московские звёзды это, наверное, та дама в пестовой шубке, предположила Ентальцева Она, кажется, экскурсовод. Так вот, созвонюсь я с экскурсоводшей, предложу ей приводить к нам своих туристов на экскурсию. Они же к экскурсии платные делают. Пусть она и другим в своём бюро расскажет. Вот и потечёт к нам ручеёк. Им хорошо, иностранцы довольны, и нам процентик капает. Ну, не в туалете же их собирать, сонно возразила Ентальцева. Вот в 60-м Мы ходили на площадь Маяковского читать стихи и слушать поэтов. Это было логично и правильно у подножия памятника великому поэту читать стихи. Так и говорили, собираемся на МГИке. А что? Мне нравится. Напечатаю флаерсы, у меня есть знакомая, она в типографии подрабатывает. Договориться подешевле. Первую встречу клуба назначим на субботу. Командовать парадом буду я. Завершила её Цыраду, Елизавета Андреевна. Ну, это как получится, не поняв её, откликнулась Маргоша. У меня, кстати, новость для вас. И она протянула Елизавете Андреевне толстую небрежно свёрнутую газету. Я там обвела объявленница: вашу квартиру хотят поскорее с рук сбыть, гады. И телефон мой. растерянно проговорила Елизавета Андреевна. Значит, живут там в моей квартире, на звонки отвечают. Стыд-то какой. Чай-чай, only for you. Тёплый, выпивать. Весёлый иностраннец в ярко-красной короткой курточке и бейсболке козырьком назад протянул ей большой бумажный стакан с жёлтой буквой М на боку. Надо же, из Макдоналдса, с самой Пушкинской тащил, заметила Маргоша, не забыв потрясти жестяной коробкой передносом иностранца. Елизавета Андреевна смущённо поблагодарила, приняла стакан и сделала глоток, не особо ощутив вкуса. Это была их вторая поэтическая встреча около памятника Маяковскому, и в этот раз людей пришло значительно больше. "Откуда только они все напалзли?" прошептала Маргоша, оглядывая толпу. Специально же договорилась с экскурсоводами, чтобы не больше трёх групп в час, чтобы не толпились. И флаерсы в этот раз не раздавала. "Не приползли, а прилетели". Старайсь, чтобы голос звучал беспечно, ответила Елизавета Андреевна. На спине Пегаса. Может, сарафанное радио работает? На радио "Ностальжи" про вас рассказывали, сообщил кто-то из первых рядов. А Москва товарная прочтёте? Елизавета Андреевна поправила свой счастливый шарф, распрямилась и, отмечая рифму, вдохновенно поднятой правой рукой, выкрикивая слова на выдохе немного на распев, как когда-то сам автор, прошла Москву товарную. Когда закончила, даже запыхалась. Вздохнула под аплодисменты, чувствуя, как её переполняет пьянящая радость, возбуждая желание отдавать ещё и ещё. В 60-м здесь, на площади поэтов, свои стихи читал Булат Окуджава. Я сама его слушала, стоя там же, где стоите вы. Когда мне не вмочь пересилить беду, когда подступает отчаянье, «Я в сене троллейбус, сажусь на ходу». «И читал, прошу заметить, среди сограждан и не за деньги», — послышался совсем рядом властный мужской голос. «А вы, дамочки, чем здесь занимаетесь?» Елизавета Андреевна развернулась в сторону голоса всем телом, но слишком резко, так что не удержалась и соскользнула с узкой приступочки на постаменте. Подниматься ей пришлось самой. Старшина милиции, судя по лычкам на погонах, стоял перед ней, выпятив грудь, оглядывая внимательным, прощупывающим взглядом, и даже не подумал подать руку. "Всем разойтись с ними медленно", крикнул его товарищ. Их было трое, и двое ринулись в толпу, грубо поторапливая тех, кто медлил. "А вы-то куда, дамочка с коробочкой? Нет уж, постойте". Старшина мгновенно переключил внимание на моргошу и ринулся к ней, не давая смешаться с толпой. Он настиг её в два больших шага и дёрнул за плечо так, что женщина развернула к нему лицом. С треском отлетела пуговица на моргошином пальто. Коробку она прижимала к животу двумя руками, и глаза её сверкали готовностью защищать своё кровное. Елизавета Андреевна увидела выражение её лица и крикнула: "Не надо, Моргоша!" Но в тот же миг уборщица легла старшину промеши широко расставленных ног. Тот крякнул, однако Моргоша на плечо не выпустил. А за это ты мне отдельно ответишь, сука, прошепял он, замахнулся, но не ударил, а только вышип из рук Моргоши жестяную коробку. Вокруг разлетелись монеты и купюры. Заведём на тебя дело, отправишься в правильное место, посидишь годок другой, а воз и расхочется ногами размахивать. Елизавет Андреевна заметила в глазах Моргоши ужас. «Мой-то малой ещё, вот мне и приходится на трёх работах вертеться», — пронеслось у неё в голове. Она вдруг остро ощутила, что вот сейчас на её глазах снова происходит что-то, чего нельзя допускать, потому что потом будет стыдно за своё бессилие и трусость. «Товарищ старшина!» В её голосе прозвучали те самые учительские нотки, которые когда-то останавливали и заставляли краснеть школьных хулиганов. «Вы, кажется, не представились». А это нарушение закона. Вы нарушили закон. А вот мы его не нарушали. У нас есть право, закреплённое конституцией. И как сознательные граждане, мы будем его отстаивать, и не только мы. Обратите внимание. Она огляделась, вынуждая милиционера тоже оглянуться. По периметру площади группками скапливались прохожие, примыкая к тем, кто ещё недавно слушал её выступление. Движение машин по улице Горького со стороны площади явно замедлилось. Водители притормаживали, чтобы разглядеть происходящее. Она знала, что старшина тоже чувствует эти взгляды. Выглядел он смущенно. «Люди нас поддерживают!» — ставила Маргоша, почувствовав его замешательство. «А вы вот всё раскидали! Стыдно должно быть! Помогите собрать! Чё стоять-то?» И потянулась за своей жестянкой. Всё изменилось в секунду. Из-за пазухи у неё выскользнул конверт и упал прямо под ноги старшине. Маргоша ринулась к конверту, но один из милиционеров, видимо, неверно истолковав её движение, встретил её хлестким ударом кулака в лицо, опрокинув на спину. Маргоша со стоном закрыла лицо руками. Сквозь пальцы тонкими струйками просочилась кровь. Стершина зыркнул в сторону наблюдающих. "В ровде обеих", сухо приказал он. "Там разберёмся". В кабинете, куда привели Елизавету Андреевну, царил полумрак. горела только настольная лампа на заваленном бумагами столе. Мужчина в штатском тивком указал Елизавете Андреевне на стул, продолжая просматривать какой-то документ. Ну что ж, Елизавета Андреевна, теперь мне хотелось бы выслушать вашу версию случившегося. Следователь взглянул на неё усталым сонным взглядом и снова отвлёкся на бумагу. Похоже, содержание документа интересовало его значительно больше, чем разговор с задержанной патрульными. Трое мужчин в милицейской форме напали на двух женщин из-за денег, которые те получили, читая стихи на площади. Тихо, но твёрдо ответила Елизавета Андреевна. По приезде в РОВД их с моргошей разделили. Но, как ни странно, именно это заставляло Елизавету Андреевну сопротивляться, не поддаваться отчаянию, чтобы не подвести напарницу. Значит, получили, читая стихи? Со вздохом повторил следователь. В иностранной валюте. «С каких это пор у нас за чтение стихов на площади долларами расплачивается? А главное, кто это такой щедрый?» «Послушайте, вы отлично понимаете, что произошло», в тон ему с иронией ответила Елизавета Андреевна. «Милиционер не сдержался и ударил задержанную. Причем задержание прошло с нарушением закона. Были свидетели нападения. Это мы проверим. Пока есть рапорт на ряда патрульной службы, и в нем сказано, что... Нападение произошло как раз со стороны вашей знакомой или коллеги. Кем, кстати, вам приходится, Маргарита Ивановна?» Елизавета Андреевна вдруг почувствовала неимоверную усталость. Вернулось ощущение бессилия и абсурдности ситуации, как тогда, когда ее выселяли из собственной квартиры. «Моя милиция меня бережет», — пришли на ум слова, которые теперь звучали саркастически. «Это моя соседка с первого этажа, которая приютила меня», Когда мошенники отняли у меня квартиру, сказала она. Вот, возможно, вас заинтересует. Это объявление о продаже моей квартиры. Вы, как я вижу, больше читать любите. Она вытащила из кармана пальто сложенный в несколько раз газетный клочок. Уверена, что я не одна такая. Так что здесь речь идёт о миллионах. Да что там о миллионах, а о жизнях людей. Ведь все эти бандиты одиноких стариков обманывают. Их, конечно, посложнее поймать. они на площади стихов не читают. Взгляд следователя оживился, и он тщательно изучил объявление. Значит, мошенники не слишком ли много приключений на вашу голову, а, Елизавета Андреевна? Похлебщи Индианы Джонса будет. Подождите-ка, позову своего коллегу. Кажется, вы нам будете чрезвычайно полезны. И он схватился за телефонную трубку. Маргоша в огромных солнцезащитных очках и короткой песцовой шубке, которую одолжила у экскурсовода Натальи, выглядела сногсшибательно. Приятный молодой человек в дверях широко улыбнулся. «Вы пришли посмотреть квартиру? Очень рад, Маргарита Ивановна». Но, заметив за спиной Маргоши Елизавету Андреевну, он тут же потушил улыбку. «Так, я что-то не понял». «Да всё вы поняли!» Маргоша, игнорируя хозяина, просочилась в квартиру. «Это моя бабушка, знакомьтесь». Она подписала с вами договор. Но вот беда, вы её так расстроили, что она тут же попала в больницу. Вот заключение врача, подтверждающее тяжелейший стресс. Она выхватила из сумочки бумажки и потрясла ими перед носом парня. Вы вынудили её подписать договор. Мошенник из Бразилии, удивление. Неужели? Думаю, вы, Елизавет Андреевна, не сможете этого подтвердить, вы же честный человек. И потом, нет у вас никакой внучки. Откуда вы знаете? быстро отреагировала Елизавета Андреевна. Проверяли, как и других своих жертв. "О чём это вы?" Парень хотел казаться невозмутимым, но голос и лицо выдали тревогу. "Мы вычислили вас по вашим же объявлениям в газете Из рук в руки. Глупо было оставлять один и тот же номер телефона", вмешалась Маргоша. "Те, кого вы обманули, конечно, узнают вас по фото". Она торжествующе распахнула шубку, открыла крышку объектива старенького Зенита. висившего у неё где-то в районе живота и успела сделать несколько снимков. Парень метнулся к шкафу и через мгновение у него в руках блеснул миниатюрный пистолет. Маргоша в ужасе замерла в дверях. Елизавета Андреевна действовала по какому-то наитию. Ещё до того, как парень обернулся к ней, она прыгнула к нему обеими руками ухватилась за пистолет и что было сил толкнула его в сторону, только бы он не был направлен на Маргошу. Парень с размаху ударил её в висок. Елизавета Андреевна упала, уже не слыша ни выстрела, от которого зазвенели стёкла её любимого серванта, ни стошного моргошиного крика помогите. И не видела, как отлетела, сбив моргошу с ног, входная дверь, и в квартиру ввалились милиционеры. Уже вскоры, распахнув пальто на груди Елизаветы Андреевны, медсестра неуверенно потрогала чёрный провод, уходящий за спину, и маленький микрофон, пришпиленный к кофте. А это что? удивлённо спросила она, обернувшись к Моргоше. То, что спасло нас, снимайте, уже не нужно, откликнулась та. Ну что, Елизавета Андреевна, поздравьте нас. Моргоша влетела в палату без стока, едва удерживая накинутый на плечи белый халат. Теперь мы, о-о-о, всё официально. И уставной капитал есть. Денежки-то наши нам вернули? Пусть попробовали бы не вернуть. «Мы ж теперь с вами герои!» Лиха беда начала, улыбнулась Елизавета Андреевна. «Ох, и не вспоминайте! Ну, чё за время, а? Ведь чуть по пуле не схлопотали. Вас-то уже второй раз без сознания в больницу доставляют. Доктор ваш подозревает, что я решила убить свою бабку. Не иначе. Шутка ли? Висок проломили». В дверь робко постучали. «А я, кстати, не одна к вам сегодня. Только не волнуйтесь, хорошо?» Она... выглянул за дверь и в палату вошёл молодой мужчина с огромным букетом. Елизавет Андреевна ахнула и зачем-то зажмурилась. Сквозь сомкнутые веки просочилась слеза, а вошедший, увидев перебинтованную голову Елизавет Андреевны, побледнел и, забыв про цветы, застыл в дверях. Вы его видеть что ли не хотите, Елизавет Андреевна, не выдержала пауза Маргоша. Хорошо хоть этих мошенников арестовали, а то бы ваш сыночек на них нарвался. Я ей нарвался только по телефону. Мужчина наконец смоколыбнулся. Я сначала ничего плохого не заподозрил, думал, это жилец, вежливо так отвечает, что тебя нет дома. Потом я попросил его передать, чтобы ты перезвонила. Но звонка так и не дождался и решил, что на тебя это не похоже. Как ты, ма? Теперь хорошо? Улыбнулась сквозь слёзы Елизавета Андреевна. Теперь я просто счастлива. Иди сюда, родной. Ты и представить не можешь, что тут со мной. То есть с нами приключилось. Сын присел на краешек кровати и накрыл рукой руку матери. Всё. Не оставлю тебя здесь больше одну. Решено, в этот раз уедем вместе. Рука Елизаветы Андреевны выскользнула из-под руки сына и заботливо поправила ворот его рубашки. Ну, за меня-то решение нечего принимать. Я и сама ещё в своём уме, слава богу. Она энергично тряхнула головой и тут же охнула, поморщившись. Пусть голова ещё немного кружится, но это ерунда, пройдёт. Спасибо, что навестил, сынок. А только я никуда не собираюсь. У меня тут новая жизнь начинается. И бизнес, ставила Маргоша, прижимая к груди бумаги. Ярко-оранжевые губы расплылись в улыбке.